Глава 7 После окончания собрания нам дали всего час до начала первого занятия. Этого времени должно было хватить с лихвой, чтобы настроиться на спокойный учебный лад, и я собиралась вместе с Лолой отправиться в комнату и немного посидеть в тишине. Но вихрь по имени Рози не позволил этим планам сбыться. Она едва ли не слезно уговорила меня сходить с ней к парковке для мобилей. Жаловалась, что забыла там сумку с учебниками и тетрадями, а если пойдет сама, то попросту заблудится. Я не хотела соглашаться. кожай чувствовала, что лучше мне сейчас слиться с толпой и постараться не привлекать к себе внимания. Но Рози нудила, уповала на отсутствие у меня совести и сострадания, говорила, что без меня заплутает по аллеям Академии и просто не попадет на занятия. В итоге не выдержала Лола. «Иди уже с ней!» — рявкнула Рыжая. «Достала она меня своим нытьем. Потом приходите сразу в 107-ю аудиторию и занимайте для нас места. Я возьму твои тетради». После чего развернулась и быстрым шагом удалилась в сторону общежития. А мне не оставалось ничего иного, как проводить несчастную плаксу к ее мобилю. Пока мы шли, Роза успела прожужжать мне все уши о своих новых платьях и браслете Фонапе, который ей подарил на поступление брат. У этого артефакта было столько функций, что несчастная девушка боялась до конца жизни с ними не разобраться, а заряд этот техноартефакт держал почти неделю. «Кстати, давай обменяемся номерами фанапов?» — выдала она, шагая по широкой аллее на своих высоченных каблуках. «Где твой?» «А у меня нет», — ответила я, глядя на носки своих потертых старых туфель. «У меня и обуви-то нормальной не было. Откуда взяться такой роскоши, как фанап?» спасибо профессору хоть денег на первое время дал, а то пришлось мне ехать поступать в серой лабораторной форме а почему спросила рози с искренним любопытством потому отмахнулась я нету и все может когда нибудь начну получать повышенную стипендию и куплю себе такую игрушку а, -а, -а, -а" протянула она будто бы с пониманием потом широко улыбнулась поймала мой взгляд и заявила «Я отдам тебе свой старый, он все равно мне больше не нужен». При этих словах я резко остановилась. «Не надо», — сказала, смутившись. «А что мне с ним теперь делать?» — спросила девушка с игривой улыбкой. «Выбросить? Думаю, тебе он все же будет полезнее. К тому же на нем открыт постоянный доступ в паутину, а это понадобится тебе для учебы. Не отказывайся». Она подмигнула, и мне на мгновение показалось, что в ее больших наивных глазах мелькнул хитрый блеск. Словно девушка изволила приподнять маску легкомысленной недалекой особой и показала совсем другую Розалинду. Хотя, возможно, мне просто померещилось. До стоянки мы шли минут 15 А все потому, что кто-то на своих высоченных каблуках дважды едва не подвернул ногу. Потом половину пути мы плелись, как улитки, но идти быстрее Рози отказывалась наотрез. В мобиле она так долго, что я успела заскучать. Отошла к тени растущего рядом раскидистого дерева и опустилась на один из торчащих из земли крупных корней. Погода стояла жаркая, Ари светила ярко, зато под густой кроной царила удивительная свежесть. Если честно, я бы с удовольствием весь день тут просидела, наслаждаясь прохладой и запахом коры и цветов. Но, к сожалению, впереди ждала учеба. «Эй, сестренка, чего там копаешься?» Прозвучал рядом смутно знакомый голос. Я инстинктивно подсела ближе к стволу, желая слиться с деревом, спрятаться. Но взгляд все равно продолжал высматривать говорившего. — Ручку потеряла, — ответила Розалинда, выползая из салона. — Помню, что утром положила ее на сиденье а теперь ее там нет. К ней подошли двое парней, но так как оба сейчас стояли ко мне спиной, рассмотреть лица не получалось. Оба были выше Рози почти на голову, Оба широкоплечья подтянутые, и оба блондины. У них даже волосы были подстрижены примерно одинаково. Правда, у одного они топорщились во все стороны и чуть велись, а у другого, наоборот, были аккуратно уложены. На первом были свободные синие штаны с обилием карманов и белоснежная футболка, в то время как второй красовался в серых брюках и светло-голубой рубашке с закатанными по локоть рукавами. «Прости, это я ее прихватил», — проговорил первый, обращаясь к Розе. Он подошел ближе к девушке и протянул ей искомый предмет. Не думал, что она тебе так уж нужна. Брось, братец, сказала она с легкой усмешкой. Я, между прочим, сюда учиться приехала, даже присягу приняла. Ты же знаешь, что этот артефакт знаний не настоящий, ответил тот. А вот и настоящий, возразила брюнетка. У нас он сработал как надо. Когда мы приложили к нему ладони, он засветился, словно на самом деле принял наши клятвы. «Да не может быть», — фыркнул ее брат. «Не веришь мне?» Она отошла чуть в сторону, осмотрелась и, увидев меня, решительно направилась к дереву. «Вот, спросил Миры. Она была там вместе со мной и все видела. Мне кажется, именно она активировала ее своей силой». «Ну вот кто ее просил об этом рассказывать? Разве ей сложно было промолчать?» Оба парня обернулись и уставились на меня. А я, кажется, в один момент лишилась и дара речи, и последних крупиц везения. Потому что сейчас передо мной стояли оба недавних знакомца, неудачливый насильник и безвинно пострадавший, и внимательно смотрели на меня. Но если в глазах первого был только интерес к подруге Розе, то в глазах второго я отчетливо видела сомнение. Самой мне в этот момент дико хотелось вскочить на ноги и убежать далеко-далеко, чтобы никто не нашел и не догнал. Но вовремя проснувшийся здравый смысл быстро подсказал, что это точно вызовет подозрение и лучше всего просто все отрицать. Сделать вид, что встречаю этих людей впервые. Ведь первый явно меня не узнавал, а второй вообще видел мельком. Значит, все еще может обойтись. «Ну же, Мира, скажи им, что было на присяге», — вырвало меня из раздумий Рози. Пришлось спешно брать себя в руки и отвечать. Правда, при этом смотрела я не на парня, а на подругу. «Да, полусфера на самом деле зажглась», — сказала я спокойным голосом, который все равно звенел от едва сдерживаемого напряжения. «На пусть считают, что всему причина мое смущение. В конце концов, я девочка из глубокой провинции, мне положено». «Это вполне возможно», — развел руками Брэлдон, продолжая меня разглядывать. «Для присяги первокурсников обычно используют старый нерабочий артефакт. Вероятно, в этот раз кто-то решил его зарядить». «Познакомь с подругой», — вдруг выдал брат Розалинды, подходя ближе. «Это Мира. Мы с ней встретились на поступлении», — привычной легкомысленной манере ответила Рози. «А я отчаянно взмолилась всевидящему, чтобы она ничего не ляпнула про клуб. А это Рин, мой старший брат, и Дан, наш друг». «Приятно познакомиться», — сказал тот, кто буквально позапрошлой ночью пытался взять меня силой. На самом деле, меня зовут Дориан Эшроу. Просто у моей сестренки глупая привычка сокращать имена на свой манер. Он протянул мне раскрытую ладонь, я подняла взгляд к его лицу, увидела ту самую порочную самодовольную улыбку и не смогла заставить себя пожать ему руку. Это оказалось сильнее меня. Пережитый ужас вновь дал о себе знать, осознание начала застилать паника. Дыхание сбилось, стало частым, прерывистым. Язык не слушался, а руки начали дрожать. Это было провалом, катастрофой сейчас они спросят что происходит и мне нечего будет им ответить ну тогда и я нормально представлюсь проговорил дан тоже подходя ближе он обошел друга присел напротив меня на корточки и поймал дрожащую ладонь этот жест умудрился меня отрезвить вернуть ясность мыслей вот только я снова совершила ошибку посмотрела ему в глаза а заметив в его взгляде узнавание едва не застонала в голос меня зовут Брелден левит а вас Спросил он чуть сильнее, почти до боли, сжав мои пальцы. «Это крах, провал, конец». И все же я ответила. «Эмирьяна Дальго». Голос звучал хрипло, и в нем слышалась обреченность. Брэлден кивнул, будто принимая мое имя к сведению, и занося в личную базу данных. Потом потянул меня за руку, помогая подняться. «Скажите, мы раньше с вами не встречались?» Спросил он, не отпуская и не отводя от меня взгляда. «Я уверен, что где-то видел вас раньше». «Неужели он меня не вспомнил? Разве могло мне так повести «Точно нет», — ответила, заставив себя улыбнуться. «Простите, я совсем недавно в столице, пока не привыкла к здешним правилам и обычаям». И мягко высвободила руку из его захвата. «А мордашка у тебя и правда примечательная», — поддакнул Дориан. «Хотя, думаю, ты просто похожа на кого-то из наших общих с Бреллом знакомых». А глазки красивые, я бы такие точно не забыл. Я решила благоразумно не смотреть в его сторону. Вообще представить, что этого человека тут нет. А потом и вовсе напомнила Розе о скором начале занятий. К счастью, оба парня учиться сегодня не собирались, и сейчас держали путь к мобилю Брелдена. Я даже смогла улыбнуться им на прощание, а в душе отчаянно молилась, чтобы никогда их больше не встретить. Но даже когда мы с Розалиндой остались вдвоем... У меня перед глазами все равно стоял полный сомнений взгляд Дана. И если хотя бы половина из того, что о нем пишут, правда, то он не остановится, пока не докопается до истины. И вот тогда меня явно ждет возмездие. В этом я ни капли не сомневалась.